Глава 11. Дорога домой. Здоровяк! Отлично выглядишь! Сейчас даже намного лучше, чем раньше! Радостно произнесла Мара и тут же перевела веселый взгляд на Тиару. «Не сочтите за грубость, госпожа Темная, и за фамильярность. Просто рада видеть старого друга живым и очень здоровым». Мою человеческую супругу в походе сопровождали выделенные герцогом гвардейцы. Они по приказу Тиары и накрыли для нас ровную полянку. В шестером мы сидели в тенечке, попивали вино и не боялись лишних ушей, расположившихся метрах в пятидесяти от нас. «Я тоже рад вас всех видеть», — улыбнувшись, ответил я. «Тиара, Берг, Кейн, Мара, Казимир — молодцы, что выжили». «А то! И в отличие от некоторых, еще и старые тела умудрились сохранить. Хотя, да, новое тебе определенно больше идет», — продолжала лыбиться великое умертвие. «Мара!» — устало выдохнул некромант, положив ей руку на плечо. «Ну а что Мара?» — наигранно удивилась девушка. «Правду же говорю, хотя признаю, кое в чем ты прав. С этим новым телом кеной госпожи госпоже Темной будет трудно супружески. Мара!» — рявкнул я, и она тут же схватилась за рот, изображая пантомиму «Молчу-молчу». «Кен?» — неуверенно начал Берг, но я жестом прервал его. «Теперь это не мое имя. Сейчас меня зовут Рорх». «Пусть так!» — не стал спорить первый адепт бога тьмы. «Я лишь хотел...» «Прости, что не были с тобой там, на Зортарне, что не смогли уберечь тебя, и...» Я по глазам видел, что остальные разделяли печаль Берга, покачав головой, произнес «Хватит, друзья, не вините себя. Главное, что все живы». «Это верно», — согласился Казимир, вперившись в меня взглядом. И удивительно, никогда бы не подумал, что один человек может оказаться в теле другого, пусть и не человека. «Не любой человек», — поправила его Тиара, сидевшая, привалившись к моему боку. «А только такой, как мой муж. Мы все видели, что он сражался с богами, он превзошел других людей и обрел невиданную силу. Моя человеческая супруга и не пыталась скрыть гордость». «Хм...» Вот какую сказку бог тьмы рассказал своим адептам, а другие боги своим, в принципе, не шибко-то и соврали. «Скажи, а в тело человека ты как-нибудь сможешь переместиться?» Неожиданно выпалил Берг. Я почувствовал, как дернулась тиара, видел вопросительные взгляды остальных, и до того, как ребята успели сами себе нафантазировать ответ, проговорил «нет». Но есть большая вероятность, что я смогу научиться превращаться в человека. «Правда?» — извернувшись, Тиара заглянула мне в глаза. «Я попытаюсь», — кивнул я, «и займусь этим, как только мы с вами расквартируем агроидов». «Надеюсь, с ними проблем не будет», — сказал Казимир. «Мы уже думали, что можно сделать». «Скажи, муж мой, агроиды смогут жить в лесу?» «Да», — твердо ответил я, ничуть не удивленный тому, что ребята ранее озадачились вопросом переезда моих соплеменников. «Ну так и пусть живут на территории нашего с тобой баронства», — улыбнулась Тиара. Я невольно нахмурился. «Что такое, муж мой? Что-то не так?» — тут же встрепенулась супруга. «Ты сказала нашего». На сей раз Тиара свела брови и решительно кивнула. «Я понимаю, что тебя беспокоит, но не переживай, все жители баронства знают, что Рюгус нас предал и напал на их барона, то есть тебя, то есть старшего адепта бога тьмы». «Рюгус забрал твое тело, муж мой, и сделал из него злодея, но это не сломило тебя, ведь ты сильнейший из людей, ты смог существовать даже без тела, а после нашел себе тело, вселившись в агроида». «И люди во все это поверили?» — скептически поинтересовался я. «Люди верят в тебя, муж мой, и в твои силы, так что приняли правду». «Может быть, кто-то и сомневается», — добавил Казимир, «но в твоем баронстве эти сомнения держат при себе». «А не в моем», — зацепился я за слово. На несколько мгновений наш пикничок погрузился в тишину. «Скажем так, союзники в тебя верят, муж мой. По крайней мере, их лидеры-адепты, общающиеся со своими богами». «Мне кажется, вы темните», — покачал я головой. «Ну, выкладывайте уже как есть. Чего ходить вокруг да около?» «И то верно!» – махнув пустой кружкой, заявила Мара. «Короче, некоторые особо умные используют твой образ, чтобы очернить нас. мало -то мы, предатели, предали и тебя, и адепта Фрюгуса. Кто-то даже говорит, что мы пытались помешать вам восстановить Зуртарн». <Anything else>? Э, не понял я. «Ну а чего, э-э-э? Все смешалось после битвы за Лангеру?» – продолжала рассказывать зомби, между делом наполняя наши кружки вином. Среди людей начались брожения, многие стали думать, тому ли Богу поклоняются, правильно или неправильно ведут себя по жизни, что делать дальше, куда плыть. Ну и чтобы к нашим покровителям эти сомневающиеся не примкнули, враги распустили слух, что мы предали Рюгуса, что только ты один остался верен идеям изначального союза, ты до Бога контроля». «Понимаешь, да, говоря о тебе, лидеры битвы за Лангеру имеют в виду этого Бона». «Это я понимаю», — кивнул я, — «не понимаю другого. Зачем так делать? Тогда сомневающиеся побегут не к вам, а к Рюгусу». «В том и загвоздка, муж мой», — вновь вступила в разговор Тиара, приняв из рук Мары наполненную кружку. Покровители этих сомневающихся признали, что кое в чем ошибались, и сами выбрали сторону Рюгуса, сохранив за собой паству. В итоге люди думают, что теперь оказались на правильной стороне. «А, вон оно что!» – протянул я. «Но они заблуждаются, правда, на нашей стороне, как и настоящий ты, муж мой!» Тиара подняла кружку, призывая остальных выпить, что мы тут же и сделали. «Я был счастлив вновь оказаться рядом со своими друзьями. Какое же блаженство видеть их здоровыми и относительно счастливыми. Возле них я могу расслабиться, забыться, отдохнуть. Эх, конечно же, не могу. Точнее, могу, но не сейчас. В данный момент, чем больше времени я трачу на праздные беседы, тем сильнее волнуются здоровяки. Не стоит затягивать. Однако, кое-что нужно уточнить. Тиара». «Твой отец не будет против, что на землях его герцогства станут жить агроиды?» «Нет, муж мой», — твердо произнесла супруга, «но он уже изъявил желание встретиться с тобой, как только ты вернешься в баронство». Глядя на нее в тот момент, я предположил, что у Каэра Деблейта бесспорно могли быть сомнения на мой счет. Если я прав, значит Гурь-Шуй да любимая дочь смогли его переубедить. По крайней мере, я верю в это, хоть и понимаю, что могу ошибаться и что встреча с герцогом может быть для меня опасна». Вдруг его покровитель все же решится примкнуть к Рюгусу? Тогда и сам Каэр станет моим врагом, даже если сам не будет разделять воззрение Гуршуя. Ведь у герцога максимальная, пятая ступень привязки, а значит отказаться от покровителя он сможет, лишь опустив свой уровень и закрепив результат. Не настолько мы с ним близки, чтобы ради меня становиться слабее, а затем терпеть боль от ритуала отказа. Да не факт, что и ради Тиара он пойдет на такое поэтому остается верить, что Гуршуй все же не решит поменять сторону. Как и Мавия. Мне страшно подумать, что Тиара может оказаться перед выбором сохранить верность покровительнице или остаться со мной. Точнее, страшно, если она выберет первый вариант. После предательства собственного тела и Уны как-то не по душе от самой возможности подобной перспективы. «Муж мой, все в порядке?» Осторожно толкнула меня в бок супруга. «Похоже, я надолго ушел в себя, и остальные это заметили». «Да, вполне», — быстро кивнул я. «Просто мне нужно вернуться к агроидам, успокоить их, сказать, что все в порядке. Ну а затем все вместе отправимся в путь. Пусть мы и где-то в лесах, но все же на чужой территории. Опасно задерживаться дольше». «Соглашусь» отозвался Казимир, «возможно, последователи Рюгуса даже знают, где мы сейчас находимся, и если бы у них поблизости были бы собраны внушительные силы, они могли бы атаковать, не нужно давать им время на сбор войска». Я молча кивнул, про себя отметив же, что атаковать враги могли бы агроидов, однако для этого действительно нужны были бы внушительные силы. Мой предыдущий бой против отряда Хульна дал понять Богу контроля, что со мной придется считаться». Что же до встречающих нас людей, их, скорее всего, еще даже не вычислили. Ведь тяра и ребята совсем недавно пересекли границу и начали продираться через лес. Хоть я и сказал про опасность, она весьма условна, и тем не менее я буду гораздо спокойнее чувствовать себя в своем баронстве. Если отдыхать до да расслабляться в кругу друзей, то лучше уж там. Да, жаль немного, что мы посидели вместе лишь несколько минут, хотелось бы больше, но... Вернувшись к племени, я попросил здоровяков собраться вокруг меня. Сам залез на крупный валун и начал речь. «Братья и сестры, люди согласились выделить нам место для жизни на своих землях. И пусть нам придется обустраиваться в лесу, мы справимся. Так даже лучше, люди не будут по пустякам беспокоить нас, а мы их». «Однако же, когда придет время, бок о бок с людьми выступим против единого врага! Слышите меня? Они тоже сражаются с последователями бога контроля! А значит, мы союзники! И, надеюсь, в скором времени друзья!» Мысль революционная для большинства агроидов, однако ж пусть начинают думать в таком ключе. «Я не сомневаюсь, что найдется много здоровяков, которые будут против сближения с людьми. Это нормальная реакция, но я уверен, Нургия, Дрохин, да даже Рерх смогут со временем переубедить соплеменников, не говоря уже о том, что общий враг действительно сближает. Пусть не всегда, но кроме общего врага у людей и агроидов еще и общий покровитель, что гораздо важнее. После моего небольшого выступления мы отправились в путь». Впереди двигались несколько разведчиков, люди на лошадях и пешие агроиды. На некотором расстоянии от них ехали гвардейцы из отряда Тиары. Глядя на этих высокоуровневых бойцов, я спросил, почему только они защищают мою супругу. Почему нет последователей бога тьмы, гвардейцев из моего баронства? Оказалось, что большая часть высокоранговых последователей старика стерегут границы. «Изначально пожалованное мне баронство не соприкасалось с территорией независимого герцогства Аруэль. По сути, мне выдали земли какого-то барона вместе со своей семьей и замком павшего под натиском войск последователей Рюгуса, до того, как Гуршуй стал союзником старика и Насколько мне известно, четыре баронства были практически полностью сметены войсками Жальвина-Клюни». Как раз одно из таких баронств, лишенных хозяина, столицы до большинства жителей, и находилось между моим баронством и герцогством Аруэль. Когда герцоги заключили мир и последователи Рюгуса оставили его, оно вновь стало приграничным. Однако же после предательства бога контроля войска герцогства Аруэль вновь заняли его. Таким образом, сейчас приграничным баронством в той части герцогства Урхонского стало мое. Что же касается остальных высокоранговых бойцов, не занятых дежурством, так они тренируют младших товарищей. Баронство на военном положении, как, впрочем, и все герцогство. Однако ж, у герцога больше воинов, и лучше налажена система обучения солдат. Иными словами, Каэру проще выделить отряд сопровождения своей дочери Тиаре, чем самой баронессе Тиаре. Не говоря уже о том, что герцог постоянно пытается пристроить приближенных к моей супруге то ли не доверяет нашим бойцам, то ли хочет быть в курсе того, что происходит вокруг его дочери. Хотя, скорее всего, оба варианта правильны. Хм, если в будущем мне все-таки суждено быть полноценным бароном, нужно будет отчертить рамки, не то тесть так и продолжит лезть куда не следует. Сейчас же это только нам на руку». «Следом за гвардейцами двигались мои друзья, я, Дрохин вместе с Дышащим миром и Нургия, лидеры людей в моем баронстве и лидеры агроидов. Хотел к нам прибиться Ирерх, однако я попросил парня возглавлять шествие здоровяков, мол, кто-то же из командиров должен идти рядом с ними. Будущий вождь не стал спорить, однако ж огорчение во взгляде скрыть не смог, уж очень хотелось ему послушать, о чем взрослые будут беседовать». «Уже скоро мы будем дома, муж мой», — негромко произнесла Тиара, привстав на стременах и вглядываясь вдаль. «Я не уверен, что она что-то разглядела, скорее делает выводы, ориентируясь на то время, что мы в пути, а может быть, просто выдает желаемое за действительное. Зато вот я кое-что разглядел, заметил, как напряженно дернулась Нургия и гневно уставилась на мою человеческую супругу».